Джон Макрей. Червь. Эпизод 7 Шум. Часть 1. Брайан был проворнее, чем можно было ждать от парня его роста. Он уклонился от моего выпада, затем повернулся. По опыту наших схваток я уже знал, что да, я должен последовать удар ногой. Дело в том, что я не знала, куда будет направлен этот удар. Делая выпаду кулаками, он сдерживал свою силу. Но при ударах ногами такого не происходило. Помня о его рекомендациях быть непредсказуемой... Я бросилась вперед и неловко попыталась сделать захват. Его бедро ударило меня в бок. Это было больно, но если б мне достался полноценный пинок, могло быть гораздо больней. Несмотря на это, я смогла повалить его на пол, однако ощущение победы было недолгим. Я тоже упала, а он был более подготовлен к последующим действиям. Приземлившись, он охватился за меня и перебросил через бедро. Прежде чем я успела что-то сделать, он развернулся и сел на меня, прижав к полу. Я попыталась ударить его в бок, но он поймал мое запястье и выкрутил мне руку. Свободной рукой я схватила его за рубашку, надеясь, что смогу стянуть его с себя. Призрачный шанс. Но он захватил второе запястье. Он поправил свой захват на моей вывернутой руке и придавил руки к полу, вытянув их мне за голову. Неплохо для начала, улыбнулся он. До меня дошло, как наша поза смотрится со стороны. Я почувствовала вес его тела, давление бедер, и меня будто током ударило. Наступил какой-то ступор. Вдобавок, сначала я поняла его фразу в том смысле, что наша поза ведет к чему-то еще. «Если мы будем продолжить тренировки, ты можешь научиться здорово драться», пояснил он. «Когда мы были на полу, вот тут, и я толкнул тебя в сторону, тебе следовало продолжить катиться, получить пространство для маневра. Если бы ты смогла перекатиться быстро, то могла бы встать даже раньше меня, и это было бы удобно для нападения». Это был самый связанный ответ, который я смогла дать. «Так, ты собираешься отпустить? Или тебе эта поза очень нравится?» Спросила его Лиза со места на диване. Она сидела, положив руки на спинку дивана и опираясь на них подбородком. Руки прикрывали рот, скрывая, как я подозревала их едную усмешку. Брайан улыбнулся и встал. «Извини, Тейлор. Хочешь потренироваться, Лиза?» «Я где-то неподходяще. еще слишком рано, и я не стала бы портить Тейлор все веселье». Сказала она, не поднимая головы. Когда я раздраженно посмотрела на нее. она мне подмигнула. Мы с Брайаном встали лицом к лицу, оба помедлили и старались оставаться за пределами его досягаемости. «Я удивлена, что вы двое готовы заниматься», — сообщила Лиза. «Разве у вас ноги не болят после скачек прошлой ночью? Особенно у тебя, Тейлор. Сегодня утром ты была на пробежке, а теперь участвуешь в спарринге? Если бы мои колени могли говорить, они бы кричали от боли», — ответила я ей. Брайан собирался было напасть, когда я отвлеклась на Лизу, но я подняла руку и он снова отступил. «Но спорт отвлекает мой разум от проблем». «Всё в порядке?» Спросил Брайан. Я пожала плечами, посмотрела на Лизу. «Тейлор пошла домой», объяснила Лиза. Поссорилась с отцом, вернулась сюда. «Она может задержаться тут некоторое время, да?» «Да», повторила я за ней. «Жаль», посочувствовал Брайан. «Мне тоже», сказала я и шагнула ближе, пытаясь побудить его к движению, но он на это не купился. «Я люблю папу». У меня на самом деле никогда не было того периода отношений, который бывает у других, когда чувствуешь себя неловко рядом с отцом, когда нет взаимопонимания. Я думала, что мы были выше этого. До прошлой ночи. Все уладится?» «Не знаю». Ответила я. Меняю тему разговора, я признала. «Хорошо, я в тупике. Я стою здесь, перед тобой, и не знаю, что я могу сделать, чтобы меня в итоге не ударили и не швырнули на пол. Я делаю шаг вперед, и у тебя есть миллион приемов, чтобы надрать мне задницу. Что бы ты сделал на моем месте?» Честно? Хм. Он немного расслабился. Хороший вопрос. Думаю, что двинулся бы к ближайшему предмету, который можно использовать в качестве оружия. А кроме этого, нет ничего полезного для драки, что я могла бы использовать, не причиняя тебе сильного вреда. Думаю, сделал бы то же, что делаешь ты. Ждал бы, когда партнер начнет действовать первым. Ладно, тогда действуй. Он начал двигаться, шагнул ближе, сделал обманное движение, как будто хотел высоко ударить ногой... Затем пригнулся и попытался сделать подсечку. С этим я хотя бы могла справиться, немного подпрыгнула, чтобы не налететь на его ногу. Однако он был на шаг впереди меня, вытянул ногу, удерживая равновесие, и толкнул меня плечом так, что я приземлилась прямо на задницу. Я последовала его совету, откатилась назад, чтобы между нами было некоторое расстояние, но преимущество было на его стороне, и он крепко стоял на ногах. Он полуобернулся, последовав за мной, Я обозначил удар, остановив свое колено всего в нескольких сантиметрах от моего лица. «А ты учишься», — заметил он. «Очень медленно». «Ты учишься», — подчеркнул он. «Ты меня слушаешь, ты запоминаешь то, что я говорю, и мне почти никогда не требуется напоминать тебе о чем то дважды». Он протянул мне руку, и когда я потянулась, чтобы взяться за нее, схватил меня за плечо. Я ухватилась за него, и он поднял меня на ноги. «Я пришел принес кофе и завтрак», — провозгласил Алик. «Один лидер команды был слишком ленив, чтобы их принести». «Ай, отвали, Алик», — ответил Брайан. В его голосе не было ни капли яда. Он отпустил мою руку, чтобы взять кофе. «Девять раз из десяти я захватываю что-нибудь для тебя по пути сюда. Тебе приходится расплачиваться за то, что ты здесь не живешь, ответил Алик, подошел к дивану и вручил нам слезы по стаканчику. Лиза взяла бумажный пакет и, достав оттуда несколько кексиков, вручила один мне. Я села рядом с ней на диване». «Итак», — обратился к нам Брайан, когда мы все расселись. «Я думаю, что сейчас важно решить несколько вопросов, ведь теперь мы знаем, кто нас нанимал, почему и какие у нас есть возможности в будущем». Сука забралась ногами на другой диван, собаки скакали вокруг нее. Единственное свободное место для Брайана осталось между Аликом и мной. Я очень остро ощущала те места, где его тело соприкасалось с моим. Я сегодня бегала и дралась, вероятно, я была потной. Я пахла? Не будет ли это ему противно?» Я не могла не осознавать этого, но будет бросаться в глаза, если я что-то попробую с этим сделать. Я попыталась сосредоточиться на обсуждении. Прежде всего, я не думаю, что мы должны принимать решение о предложении выверта большинством голосов. Насколько я могу судить, это слишком важно, слишком сильно меняет правила игры, чтобы продолжать, если кто-то будет недоволен или расстроен. Или мы придем к общему мнению или откажемся. Я не была единственной, кто кивнул в молчаливом согласии. Второе. Алик. Я должен спросить о том, о чем говорил Выверт. Твоя прошлая личность и твой отец. Могут ли эти секреты со временем всплыть и выйти для нас всех боком?» Олег вздохнул и откинулся на подлокотник дивана, закатывая глаза. «Мы не можем просто оставить этот вопрос?» «Я не знаю. Тебе же лучше знать». «Мой папаша руководит своей собственной группой в Монреале. Сначала я работал на него». «Кто он?» – упорствовал Брайан. «Никос Василь. Сердцеед». Мои брови удивленно приподнялись. Лиза присвистнула. После того, как Виверт упомянул это в разговоре, я мысленно составил список возможных вариантов. Если его сузить до четырех, то сердцеед остался бы в списке, но в это так трудно поверить. «Он крут», — сказал Брайан. «Нет». Алик покачал головой. «Он страшен. Его любят упоминать в новостях, но это не описывает его целиком». Способности сердцееда были похожи на силу рыцаря, Позволяли управлять эмоциями. Но сердце не мучили абсолютно никакие угрызения совести за использование сверхспособностей в своих коростных целях. В отличие от рыцаря, сердце не требовалось бросать в человека сгустки энергии, чтобы на него повлиять. Он просто должен был находиться рядом, и эффект силы был долгосрочным или даже постоянным. Несмотря на попытки Алика приуменьшить известность своего отца, я не могла забыть, что выросла, слушая в вечерних новостях о том, что тот сделал. и что я постоянно сталкивалась с упоминаниями о нем в интернете с тех самых пор, как начала просматривать информацию о кейпах. Сердцеяд находил красавец, заставлял их влюбляться в него, по-настоящему любить, и сформировал из них похожую на секту группу, они верой и правдой служили ему, совершая преступления для его выгоды. Они поклонялись ему до такой степени, что готовы были за него умереть. Естественно, это подразумевало, что у него было очень много детей. И Алик, один из них, Черт! Пробормотала я и спросила Алика. «Ты вырос рядом с таким человеком?» Он пожал плечами. «Для меня это было в порядке вещей». «Я имею в виду, как это было? Я даже не могу себе представить. Эти женщины хорошо к тебе относились?» «Что? Как такая семья вообще может существовать?» «Жертвы моего отца смотрели только на него», сказал Алик. «Поэтому нет, они не были добры ко мне или к моим братьям и сестрам». «Подробности?» сказала Лиза. «Ну давай, рассказывай!» «Я не болтун!» «Говори, или получишь по жопе!» пригрозила она. «Поддерживаю!» Добавила я. Он на мгновение нахмурился, затем закинул одну ногу на другую на журнальный столик, устраиваясь поудобнее на диване и располагая стакан с кофе на прыжке ремня. У нас было все, что мы могли только попросить, если это касалось денег и материальных ценностей. Жертвы отца занимались всеми домашними хлопотами, так что единственное, что должны были делать дети — «Иногда присматривать за малышами. Мы не обязаны были ходить в школу, но некоторые из нас ходили только чтобы не попадаться отцу на глаза». «Почему?» – спросила я. «Или это глупый вопрос?» Э, это трудно объяснить. Он выращивал нас, выводил как породу собак, прикладывал все силы, чтобы вернуть, если кто-то отнимал у него одного из членов его семьи. Если дело доходило до такого, он готов был устроить настоящий крестовый поход. Но когда мы были рядом, он почти не уделял нам внимания». Он замечал нас только тогда, когда хотел наказать или устроить проверку. Наказанием обычно была доза парализующего страха за то, что мы не слушались его, выводили из себя, а иногда просто за то, что посмотрели ему прямо в глаза. Проверка проходила в наши дни рождения, или если у него был неудачный день. Он пытался устроить нам события триггер. Учитывая, что мы были кейпами второго поколения, это не должно было быть так уж сложно. Но он начинал эти попытки, когда нам исполнялось приблизительно 8 лет. «В каком возрасте ты был?» когда проявились твои способности?» Спросила я тихо, чувствуя сильную жалость не только к жертвам сердцееда, но и к его детям. Несмотря на мои чувства, Алика удавалось выглядеть заскучавшим от этой темы. Трудно сказать. Я ведь не ходил в школу, и никто не вел учёта. Я точно не знал, сколько мне было лет. Возможно, 10 или одиннадцать. Я был его четвёртым ребёнком, у кого проявились способности, и нас было приблизительно 18, когда я покинул семью. Правда, большинство из них были малышами. Это означало, что больше всего опыта было у него, а не у мрака.